сентября 19-го Милостивая госпожа Варвара Алексеевна, спешу вас уведомить, друг мой, что Ротозаев нашёл мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привёз к нему такую толстую рукопись. Слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как из-за дела приняться, требуют поскорее. Что-то всё об таком писано, что как будто и не понимаешь. По 40 копеек с листа уговорились. Я к тому всё это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за работу. Ваш верный друг Макар Девушкин